Для чего нужен тонометр? Тонометром нужно уметь пользоваться. Вопрос, зачем? Одни видят в нем игрушку, меряют давление каждые 20 минут. Просто так, от скуки. Другие не знают, с какой стороны подойти к прибору. Третьи относятся к тонометру в руках врача, как к святому Граалю. Они уверены, что как только давление будет измерено, придет спасение. Само по себе. Что надо знать об артериальном давлении? Слово «сочетание артериальное давление» у всех на слуху. Все с ним сталкиваются время от времени. А многие сами употребляют, причем чаще говорят просто «давление», или «у меня давление», или «меня мучает давление», или «принимаю лекарства от давления». Конечно, при этом имеется в виду повышение, подъем артериального давления. Но даже не все профессиональные медики ясно и точно представляют себе, что же это за давление такое и как оно образуется. Почему кровь в артериях давит? Может ли она не давить? Давайте разберемся. Начнем от печки, то есть от сердца. Потому что отсюда, от артального клапана, начинает свой путь артерии. А самый большой сосуд, самая главная артерия – аорта. Она такая важная, что даже имеет собственное имя. Кровь в нее выбрасывается благодаря сокращению левого желудочка. Собственно, сила этого выброса и называется верхним или систолическим давлением. Другими словами, это давление крови на стенки сосудов артерий, момент систолы, сокращение сердца. Когда сердце расслабляется, наступает диастола, и кровь делает обратный ход, ударяя в закрытые створки артального клапана. Прямо над ним имеется устье, подобное открытому рту главной артерии сердца, коронарной артерии. Момент диастолы, кровь заходит в сердечные сосуды, и именно в это время сердце снабжается кровью. Очевидно, чем ниже диастолическое давление, тем меньше поток, и чем выше, тем больше. Вроде бы все ясно, да только не совсем. Но давайте ненадолго отложим этот вопрос. Итак, мы выяснили, что существует две составляющие артериального давления, систолическое и диастолическое, вверх и низ. Промежуток между ними называется пульсовым. Обратите внимание, при измерении артериального давления с помощью обычного тонометра по методу доктора Короткова Мы получаем три цифры, а не две. Систолическое давление, верхнее, указывающее на эффективность работы сердца, его мощности и силу. Диастолическое давление, нижнее, указывающее на что? Не скажешь на слабость сердца и его расслабление. Нет, конечно. Тогда на что указывает диастолическое давление? Это мы разберем в данной главе, но чуть позже. Пульсовое давление или разница между систолическим и диастолическим. Скажем, при показателях тонометра 120 на 60, или 140 на 90, или 200 на 100, или 100 на 50, пульсовые цифры, соответственно, будут равняться 60, 50, 100, 50. В связи с пульсовым давлением сразу возникает множество вопросов. Что лучше, 50 или 60, а 100 это много? Для начала отвечу кратко. Все лучше, 100 это много. Но пойдем по порядку. Итак, пульсовое давление – это то, что мы ощущаем, когда щупаем пульс на запястье или на шее. Медики говорят «напряженный пульс» или «мягкий», или «ослабленный», или нетивидный. Эти образные названия прямо связаны с пульсовым давлением. Если оно большое, то пульс будет твердым, если маленькое – мягким. Кстати, и то, и другое плохо. Лучше всего, если пульс ровный и нормального наполнения, и эластичный. То есть, не твердый, не мягкий, а нормальный. Так, 50 и 60 – это хорошо? Это прекрасно. Вообще нормальные цифры пульсового давления колеблются в довольно узком диапазоне, от 45 до 75. Если меньше, то, как мы догадываемся, сердце голодает, если больше, сосуды могут порваться. Теперь вернемся к диастолическому давлению, или к сердечному, как его частенько называют пожилые люди, далекие от медицины. Чтобы сразу правильно расставить смысловые акценты, скажу, диастолическое давление не имеет к сердцу отношения. Впрочем, вы это уже поняли. Сердечным правильнее было бы называть верхнее систолическое давление. Так откуда же берется нижняя граница артериального давления? Чтобы это понять, нужно разобраться в главном, зачем течет кровь. Уже вижу удивленные глаза. Ну вы, доктор, и спросили. Да, вот спросил. Давайте ответим на этот простой вопрос. Из школьного курса всем известно, что кровь – переносчик, сейчас все хором скажут, кислорода. И будут правы на 10%, потому что она переносит не только кислород. А что еще? Сообразительно и быстро догадается Углекислый газ. Верно. Но это еще 10%. А что входит в остальные 80%? Клетки, лейкоциты, питание, жиры, белки, углеводы, гормоны – При этом кровь, в зависимости от сосудов, несет в ткани все нужное, а из тканей все ненужное, отработанное. Ткани. Слово-то какое, мануфактурное. Но что поделать? Мануфактурное, это зато понятно. В тканях имеются клетки. Они хотят дышать, есть и выделять отходы, которые уносятся с кровью. Какое имеет отношение к давлению? Позже станет ясно. Пока же продолжим знакомство с артериями, ведь речь идет об артериальном давлении. Первый сосуд, как мы уже знаем, аорта. От сердца она выгибается дугой, пускает ветки, сонные и подключичные артерии, и опрокидывается вниз. Искушенный физики читатель скажет, и ради того, чтобы поднять кровь на 30 сантиметров в голову, сердце давит до 120 миллиметров ртутного столпа, а то и до 140? Да, именно. Давит, бьет. Но не только для этого. А опускается вниз в грудь, живот, и там разделяется на две подвздошные артерии которые питают органы малого таза, а затем уходят в ноги. Каждый отводящий сосуд тоньше предыдущего. Подходя к какому-либо органу, питающий его артерии делится на мелкие веточки, которые проникают во все участки, дольки, части, сегменты, и артерии превращаются в самые тонкие сосуды – артериолы. А дальше? Дальше начинается самое интересное. Артериола переходит в капилляр. Сосуд ли это? Сложно сказать. Больше всего это похоже на канал для крови, который оставлен между клетками. С артериальной стороны в капилляр втекает алая артериальная кровь с кислородом и питанием, а с венозной вытекает богатый углекислым газом и различными продуктами метаболизма венозная кровь. В учебниках ее раскрашивают синим цветом, видимо, для непонятливых. В действительности же она не синяя, а темно-вишневая, бордовая. Кровь течет за тем, чтобы проходить через капилляры и питать клетки. Теперь представьте себя на месте клетки. Вот сидите вы с открытым ртом, а мимо вас проплывает еда и молекулы кислорода. Если они проплывут медленно, то ваши соседи, которые ближе к артериоле, наедятся и надышатся до отвала. А те, которые ближе к венозной стороне, останутся голодными. Если же кровь будет течь слишком быстро, то вообще никто толком не ни поесть, не подышать не успеет, потому что на это нужно определенное время. Ферменты-белки должны зацепить молекулы газов или питательные вещества или стройматериалы и затащить внутрь клетки, при этом выкинуть мусор, отдать углекислый газ. Тут подходит аналогии с автоконвейером. Он не может работать ни быстрее, ни медленнее. Потому что медленнее пустишь, мало машин будет собираться и рабочие прогрессивку премию не получат. Да и сдельная зарплата окажется низкой. Пустишь чересчур быстро, пойдет брак. Незатянутые гайки и не проваренные швы. Так что в капиллярах скорость потока крови должна быть постоянной и определенной, чтобы клетки успели и поесть, и подышать. Вот пульсовое давление указывает на эту скорость. 40-75 мм ртутного столба. Меньше 40, медленно, больше 75, слишком быстро. Постепенно сужаясь, артерии все больше сопротивляются потоку крови, и чем они уже, тем сильнее сопротивление. Но тем равнее течет кровь, тем меньше импульсация от сердца, а скорость прохождения через капилляры уравнивается и вписывается в требуемый диапазон. Сопротивление сосудов потоку крови называется периферическим сопротивлением, ПС. Именно оно обусловливает появление нижнего диастолического давления. Уровень ПС напрямую зависит от диаметра сосудов. Чем больше диаметр, тем меньше ПС. И наоборот, отсюда сразу напрашивается вывод. Если диаметр сосудов может влиять на периферическое сопротивление, а оно, в свою очередь, изменяет артериальное давление, значит, влияя на тонус сосудов, можно изменять давление в артериальном русле. Как просто? Ну да, на первый взгляд. Но чтобы учесть все-все факторы, участвующие в формировании артериального давления, надо упомянуть еще два – объем и вязкость крови. С первым все ясно – чем больше крови, тем ее труднее качать. Да и со вторым не сложнее. Что легче прогнать через сито? Молоко или сметану? Ответ очевиден. Молоко само протечет, тогда как сметану может понадобиться и продавить. Объем крови зависит от веса, роста, немножко от пола и еще от состояния человека, от того, ранен он или здоров. Раненый, а рана это место, откуда течет кровь, теряет кровь и объем ее снижается. Больной в различных ситуациях тоже имеет весьма разный объем крови, на который влияет активность работы костного мозга. Он производит клетки крови. А также степень восполнения жидкости. Дело в том, что организм теряет воду постоянно, тогда как восполняет ее только когда пьет. Конечно, при нехватке воды организм старается сам ее вырабатывать, расщепляя запасы жира. Однако это долго, сложно и затратно для организма. Проще пить. Поэтому больные и раненые всегда просят пить. Изменение объема крови прямо пропорционально изменению артериального давления. Чем больше крови, тем выше артериальное давление. Чем ее меньше, тем оно ниже. Точно так же ситуация обстоит и с вязкостью. Чем вязче кровь, тем выше периферическое сопротивление и, следовательно, выше диастолическое давление. А чем она жиже, тем ниже периферическое сопротивление и, соответственно, снижается диастолическое давление. Чем регулировать? артериальное давление. Естественным образом давление регулируется за счет того, что человек ест или пьет. И, конечно, здесь играет роль, что именно он ест и пьет. Эти два постулата надо разделять. Чтобы человек не ел, пища расщепляется в пищеварительном тракте, жиры, белки, углеводы поступают в кровь и увеличивают ее вязкость, а следовательно повышают ПС и АД. С питьем еще проще. Жидкость, которая в основном состоит из воды – тоже попадает в кровь и на некоторое время разжижает ее, как бы компенсируя повышение вязкости, вызванное пищей. Однако вода довольно быстро, через 10-20 минут, покидает кровяное русло, превращаясь в мочу и выделяясь с потом и дыханием, тогда как питательные вещества циркулируют в крови до 2-3 часов, то есть все время, пока пищевой комок продвигается по кишечнику и питает организм. Какая пища особенно сильно влияет на вязкость? Жирная и белковая, причем первая сильнее. Пищевые белки довольно быстро уходят в ткани, а вот жир, специально связанный особыми белками, чтобы стать растворимым, очень долго плавает в крови или оседает в жировой ткани, либо в клетках печени, если оказывается вдруг ненужным. А когда пища организму не нужна? Тогда, когда он ничего не делает, не работает, проще говоря, во сне – Поэтому есть на ночь перед сном не просто вредно, а в некоторых случаях смертельно опасно. Теперь рассмотрим другие естественные регуляторы артериального давления. На первое место поставим нервно-гуморальную регуляцию, то есть взаимосвязь нервно-психических реакций и эндокринной системы. Говоря человеческим языком, сплетением медицинских слов я имею в виду адреналин, гормон стресса. У него есть и братик норадреналин. Эта сладкая парочка синтезируется в надпочечниках и занимается самым важным в отношении давления делом, сужает сосуды, повышая ПС. Чем они хороши? Тем, что действует все время, пока присутствует в организме. Вырабатываются гормоны стресса, давление повышается. Перестают вырабатываться, давление снижается. Кроме влияния на тонус сосудов, эти гормоны вызывают учащение сердцебиения, что тоже повышает АД. Чтобы не утомлять слушателя, я не буду загружать его лишними деталями. Главное понять, стресс не обязательно вреден, но и для больного гипертонии, у которого сосуды слабые ломки, он может быть смертельно опасным. Мощный выброс гормонов стресса всегда приводит к резкому критическому повышению артериального давления, проще говоря, к гипертоническому кризу. Если для раненого или тяжело больного человека, который потерял много крови или у которого снижено содержание красных телец, эритроцитов, адреналин и норадреналин спасение, то для тучного пожилого диабетика стресс и крисер равнозначные пули в голову. Исход 1 смерть от кровоизлияния. Есть ли другие регуляторы давления? Конечно, их два. В смысле две это почки. Как они участвуют в регуляции артериального давления, Можно сказать, что очень живы и активны. Если гормоны стресса, адреналин и норадреналин регулируют артериальное давление ситуативно, то почки в ситуации не разбираются. Их интересует два вопроса – кислород и еда. Если и того другого им хватает, они по-своему счастливы и охотно работают. Чистят кровь, удаляют лишнюю воду и соли. А вот если почки по каким-то причинам голодают и задыхаются, то начинают стучать ложками и возмущаться. В чем это проявляется? В почках есть клетки, чутко реагирующие на содержание кислорода и питательных веществ. Как только их становится маловато, контроллеры начинают синтезировать гормон ренин, который под действием цепочки ферментов, их называют АПФ, превращается в другой гормон – ангиотензин, АТ. А тот вызывает сужение сосудов и тем самым повышает ПС и артериальное давление, причем никак не влияя на работу сердца. После того – АТ работает очень долго. Даже после того, как почка наелась и надышалась, он продолжает действовать. В условиях недостатка питательных веществ, атмосферного кислорода, такие меры позволяют человеку не терять сознание, например, альпинисту на вершине. Но горожанину, страдающему гипертонией, такая ситуация лишь навредит. Постоянно повышенное артериальное давление, конечно, не криз, но и ничего хорошего в этом нет. Почему? Во-первых, потому что может порваться сосуд. Равно как и при кризе. А во-вторых, есть еще одна угроза. Увеличение вязкости крови из-за того, что ткани выжимают из нее воду. Артериальное давление повышено, а пульсовое в пределах нормы. Но на переходе артериолы, капилляры, появляется зона, где вода уходит из крови. Если пульсовое давление превысит 75, это приведет к голоданию тканей и шемии. Она развивается везде, но наиболее опасна для мозга и сердца. Увеличение вязкости, давление в сосудах – это ведь не что-то абстрактное, вполне конкретное давление, как пальцем в глаз. Это больно. И что самое серьезное, это приводит к микроразрывам тонкой пленки, выстилающей сосуды. А микротравмы, в свою очередь, вызывают повышение свертываемости крови. И вот у гипертоника на фоне высокого давления начинает образовываться и тут же растворяться микроскопические тромбы. Где? Да везде. Всюду, где в артериях повышено давление. Оттуда они попадают в капилляры, ухудшая без того плохое кровообращение питания. Если не принять неотложных мер, тромб может закрыть сосуд, и тогда беды не миновать. Ситуация напоминает снежный ком. Проблемы наматываются одна на другую, все сильнее подрывая здоровье. За рассуждениями о диаметре сосудов и ПС я совершенно забыл о третьем важном регуляторе артериального давления. Это концентрация белков и соли в крови. Вы, вероятно, удивитесь, при тут они, а при том, что и соль, и белок очень любят воду, так сильно любят, что тянут ее к себе с маниакальной страстью. Следовательно, от уровня данных веществ в крови зависит и количество воды. С одной стороны, это вроде бы неплохо, ведь вода разжижает кровь, а значит улучшает ее текучесть. Другой, совокупный объем сосудов артерий зависит только от их диаметра, и хотя он может увеличиваться при расслаблении, но не до бесконечности же. Итак, если этот объем конечен, а концентрация белков и соли несколько выше, чем нужно, то хотим мы или нет, а давление будет расти. Вода стремительным домкратом проникнет в русло крови и примется давить на стенки сосудов изнутри. Что с ними при этом происходит, мы уже знаем. Сосуд надрывается, повреждается. Либо может совсем порваться, если был надорван раньше или оказался слишком тонким. После употребления соленой пищи давление всегда повышается особенно у тех у кого и без того нарушена его регуляция факторы влияющие на артериальное давление я не буду сейчас рассказывать как снижать артериальное давление это удел лечащего врача кроме того все гипертоники обычно знают какие лекарства им помогают и потом цель книги не в том чтобы назначить те или иные препараты или бат нет Она нужна для того, чтобы неспециалисты разобрались в важнейших физиологических процессах, протекающих в организме, и узнали о способах их контроля. Поэтому далее я перечислю факторы, которые так или иначе влияют на уровень давления. А уж что делать с данной информацией, вы решите сами. Кровотечение. Снижает и артериальное давление и вязкость крови. Приводит к обеднению питания почек. Расценивается как стресс, поэтому компенсаторно выделяется ренин и стресс-гормоны. Носовое кровотечение при гипертоническом кризе или просто артериальной гипертензии не опасно. Это естественный способ спасти себя. Останавливать такое кровотечение не стоит. Лучше всего подставить посуду и посмотреть, много ли выльется крови из носа. Обычно не больше, чем полстакана, 100-150 мл. При массивной кровопотере организм готов отдать все отростки, руки, ноги, чтобы спасти туловище и голову. Ему невозможно объяснить, что новые конечности не вырастут, периферические сосуды спазмируются, кожа холодеет, спасти могут немедленная остановка кровотечения и восполнение объема крови, лучше водно-солевыми растворами. Качество крови на некоторое время можно потерять, несколько часов организм терпит снижение уровня гемоглобина и белков. Прием пищи повышает давление. Для здорового человека, в общем, не так важно, когда и как питаться. В организме хватает саморегуляторов, чтобы удержать артериальное давление в пределах нормы. В то же время больной человек сильно рискует, питаясь нерегулярно и очень обильно. Для страдающих гипертонией, как и для некоторых других групп людей, проходит низкокалорийное частое питание в малых дозах, 5-6 раз в день по 250-300 килокалорий за прием. И, конечно, крайне нежелательно есть перед сном. Переохлаждение расценивается организмом как стресс, что, естественно, приводит к повышению артериального давления. Спазм периферических мелких кожных сосудов вызывается не только выбросом адреналина и норадреналина, но и, собственно, холодом. При замерзании это помогает выжить. Перегрев, жара, баня тоже расценивается организмом как стресс. В первые минуты стресс гормоны пытаются удержать жар кожи и не пустить горячую кровь внутрь, поэтому начинается активное потоотделение. Традиции славян из бани в сугроб тренируют сосуды здорового человека, но больного гипертонии это убьет. Если жар сухой, то терморегуляция обеспечивает спасение от перегрева, а вот если влажный, то пот с кожи не испаряется, и тепло постепенно проникает все глубже. Вода через потовые железы покидает организм, артериальное давление растет, увеличивается вязкость крови. Алкоголь. Далее, под спиртом он присутствует во всех алкогольных напитках, От сидра и пива до, собственно, 96-ти градусного медицинского спирта. Я буду понимать совокупное содержание алкоголя, питье и еде. Что делает спирт в организме? Известно, что пьянит. Оказывает наркотический наркозный эффект. А в отношении артериального давления из позитивных моментов сразу отмечу. Снимает стресс, то есть алкоголь в небольшой дозе снижает выработку адреналина и норадреналина. Что хорошо. Можно ли таким способом бороться с повышением артериального давления? В принципе можно, но это не значит, что я рекомендую снимать давление водкой. Снижать артериальное давление водкой нельзя, опасно. Все-таки со стрессом лучше бороться спирт-содержащими успокаивающими лекарствами на травах. Спирт вещество коварное, снимая нервное напряжение, он расщепляется. Вот удивил, скажет слушатель. Так и должно быть. Да. Только вот расщепляется спирт водой, и организм изрядно обезвоживается. А что при этом происходит с давлением, оно, естественно, повышается. Соленая пища, например, пиво с воблой. Соль первым делом попадает в кровь из желудочно-кишечного тракта и, как уже упоминалось, тянет на себя воду. Агрессивно тянет. Давление растет и весьма значительно. А если учесть, что пиво помалу обычно не пьют, То может себе представить, что происходит в сосудах. Это подобно медленному взрыву. Но от чего тогда к пиву так рьяно предлагается разная соленая гадость? Все эти полосатики, кальмары и прочая сушенина. Обратите внимание, в облак пиву, а не пиво к вобле. Почему? Потому что у пива выраженный мочегонный эффект, при котором с мочой из организма вымывается очень нужный натрий, чтобы сохранить его концентрацию. И рекомендуется в облак пиву. Но ее требует совсем чуть-чуть, небольшая часть маленькой рыбки, а не огромный лещ, окаменевший от соли. На вторые сутки после употребления или злоупотребления соленьями, икрой, огурцами, грибами или селедкой, у гипертоников развивается весьма устойчивый криз. Атмосферное давление. Хочу привести цитату из книги «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. «Вы знаете, Адам, новость. На каждого гражданина давит столб воздуха силой в 214 кило». «Нет», — сказал Адам, — «а что?» «Как что? Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте, 214 кило давит круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю». «Действительно, ведь давит?» «Товарищ Бендер не ошибся. Но дело не в том, что давит, а в том, что все время меняется. То сильнее давит, то слабее. И артериальное давление тоже должно успеть меняться». Если атмосферное давление снижается, нужно снизить артериальное. А если повышается, то надо приподнять артериальное давление, чтобы периферическое сопротивление не выросло слишком сильно. За этим следит особый нервный центр, сосудодвигательный, расположенный в продолговатом мозгу. Люди, не успевающие приспособиться к быстрым изменениям атмосферного давления, называются метеопатами. Метеопатия часто наблюдается в пожилом возрасте, что объясняется заторможенностью или гиперактивностью нервной системы. Проще говоря, нервная система либо тормозит, не успевая расширить или сузить сосуды вслед за снижением или повышением атмосферного давления, либо наоборот, впадает в истерику, нужны незначительные перемены, а сосуды спазмируются или слишком расширяются. В результате человек или мучается дикими головными болями в дождь, или падает в обморок в ясную солнечную погоду. Подводя итог, скажу, что факторы, влияющие на артериальное давление, никогда не встречаются по отдельности. Да, какого-то из них может и не быть в этой теплой компании, но, как правило, большая часть присутствует, и чем больше скапливается этих факторов, тем тяжелее болеет человек, тем сильнее он зависит от лекарств, диеты и так далее. Чего не следует делать, если вы не хотите, чтобы артериальное давление выходило за рамки нормы? Перегреваться, переохлаждаться, перерабатывать, недосыпать, переедать в частности, злоупотреблять жирной и соленой пищей. Перепивать, в частности, злоупотреблять слабыми и крепкими алкогольными напитками. Слишком много лежать или сидеть, нервничать, терять кровь больше 250 мл за раз. Слишком сильно потеть, не восполняя потери жидкости и электролитов. Переутомляться физически – это не то же самое, что перерабатывать. При этом с потом и дыханием теряется много воды и соли. Злоупотреблять витаминами и БАДами – Доказано, что избыточное употребление витаминов может вызвать и ускорить развитие злокачественных опухолей. ВОЗ не рекомендует употреблять без назначения врача витамины А, Е, В и Д. Пульсоксиметр – модная игрушка или нужная вещь. В связи с начавшейся пандемией инфекции COVID-19 и возникающим в разгар заболевания тяжелым острым респираторным синдромом, который еще называют ковидной пневмонией или атипичной пневмонией, которую на обычном рентгенском снимке увидеть невозможно, только на компьютерной томограмме. Главным признаком нарушения дыхания стало снижение наполнения клетками крови кислородом сатурация О2. Обнаружить ее несложно с помощью прибора пульсоксиметра. Этот прибор давно использовался в основном бригадами реанимации скорой и в аналогичных отделениях больниц. Он удобен, не требует расходных материалов в виде клеящихся электродов, одновременно показывает частоту пульса, насыщение крови кислородом. Можно оценить ритмичность работы сердца, качество работы легких и даже кровообращений в мелких сосудах, ведь прибор измеряет кровь в капиллярах с помощью светового пучка. Пандемия продиктовала свою моду на домашние медицинские приборы, и вот изначально весьма дорогие пульсоксиметры стоили несколько тысяч рублей, появились в аптеках, а цена на них упала до сотен рублей за одну штуку. А он действительно нужен в доме. Или все-таки пусть будет как кардиограф, принадлежностью врача. Любой медицинский прибор, необходимый для диагностики, должен иметь сертификат соответствия, проходить регулярную проверку и калибровку, потому что от его точности зависит правильность диагностики и адекватность принимаемых мер медицинской помощи. Продаваемые населению в аптеках медприборы не являются юридически ответственными. То есть их данные не имеют юридической и диагностической ценности, они всегда дают приблизительные значения, так как считаются приборами бытового назначения. Не удивляйтесь, но домашние тонометры и пульсоксиметры выдают результаты, которые врач имеет право не вносить в медицинскую карту или историю болезни и сомневаться в их действительности. Если медику пульсоксиметр нужен для работы, он получит по месту службы закупленный официально сертифицированный прибор на показании которого может опираться в постановке диагноза. И этот факт в случае неисправности прибора его защитит, потому что поломку предвидеть невозможно. Стоит профессиональный пульсоксиметр с документами не меньше 100-200 долларов США, в отличие от аптечного прибора, цена которого редко превышает 20 долларов. Зачем он нужен в доме? Посчитать пульс, если вам лениво сделать это руками и часами – Можно с помощью смартфона, есть у любого, и бесплатной программки пульсомер, которую можно скачать и поставить. Для измерения пульса достаточно прижать к камере палец и нажать старт. Через 30 секунд получите результат пульса. Также пульс считает все электронные автоматические тонометры. Вот и получается, что дома пульсоксиметр из аптеки всего лишь модная игрушка. Что на самом деле нужно для домашней самодиагностики? Тонометр – надежный, проверенный фирмы, важно следить за качеством батарей, не допускать их разряда. Термометр – лучше традиционный, ртутный, самый точный, или к нему в пару проверенный и откалиброванный электронный. Больному диабетом нужны глюкометры и набор тест-полосок. Для самоконтроля ЭКГ можно купить простой монитор Армет или ЭКГ-приставку к смартфону, ЭГГ-донгл, кардиофлешка. Если не жалко тратить деньги на липкие электроды и действительно нужно регулярно снимать КГ. Эти домашние медицинские аксессуары – игрушки для любителей обследоваться. Впрочем, это не снижает количество вызовов бригад с поводом «мне проверить тонометр, глюкометр, пульсоксиметр» я им не верю в любое время суток.